В сухих меховых чулках покоривать трубку, да переводить разговоры башняка с геликами. Сиживал на циновке якут, согнув ноги кренделем, пил чай и переводил. В каждом стойбище он узнавал, нет ли шамана, чтобы показать русскому. Тому нравилось смотреть и слушать колдовство, а якуту в это время сидеть за чаем. Вот и теперь торопился Иван Масеев к юрте, в которой остановился башняк. — Шибко хорошую новость скажу капитану, — ликовал он. Осенью у озера Уды лейтенант наблюдал за шаманом, как тот, обвешанный железными трубками, вымененными на Соболя на Буринском перевале у русского купца, звериными костями с древесными стружками на голове и рукавах, колотил кулаком в бубен и глотал раскаленные угли, запивая ханшином рисовой водкой. Другой гиляк сидя на пороге юрты, держал за веревочку неистового шамана, а то, чего доброго, упрыгает в иной мир. Глядя на шамана, ай, как был доволен лейтенант Башняк! Якут не сомневался, что Башняк обрадуется шаманке. В это время лейтенант осматривал порезанную чем-то лапу вожака. Якут откашлялся и сказал ему про шаманку. — Надо посмотреть, что за женщина-шаман, — заинтересовался Николай Константинович. Он велел Парфентьеву перевязать лапу собаки и отправился с Иваном к шаманке. Старый в погремушках мысленно представлял себе женщину-шаманку Башняк, а увидел Сакони. Она была в длинном до пят бирюзовом сарафане, на переднике вышиты ветвистые деревья с птицами и зверушками. На голове ее серебром играл кокошник, как и сарафан, подаренный Екатериной Ивановной Невельской. А будто была Сакони в расписные унты из сахотиной кожи. Пела она по-своему, намотив русской песни, что ты жадно глядишь на дорогу, и подыгрывала на мандалине, подаренной той же Екатериной Ивановной. Когда вошел в юрту башняк, Сакони осеклась, спутав стройные звуки мандолины, но тут же запела снова. Голос у нее негромкий, приятный, в нем много грусти. В конце из рыбьих пузырей просвечивало февральское солнце. В юрте сидели женщины на корточках утлеющего очага, на нарах, на крохотных стульчиках, вздыхали, размазывая слезы по немытым лицам. Сакони кончила шаманить, подошла к седой старухе, лежащей тут же на медвежьей шкуре, и дала ей порошок, плошку с водой запить. И порошок был из Петровского, Сакони использовала лекарства русских в своем колдовстве. Гилячки удалились из юрты. Сакони сняла сарафан и кокошник, спрятала в берестяную узорчатую коробку, осталась в коричневом дабовом халате. Густые волосы толстыми косами оплели голову молодой женщины. Она держалась в присутствии башняка независимо и приветливо. Топориком нащипывала лучин, засунула в очаг и присела возле башняка на нары. Пока ты в моей юрте, я на тебя хорошо посмотрю. Вон ты какой! Совсем не тот Лоча, которого я увидела в первый раз в летней юрте своей матери. Тот Лоча был совсем мальчик, похожий на девушку. Время идет, деревья растут, реки и русла меняют. Я тоже другая, совсем другая стала. «Сакони», — сказал Башняк, — «что тебя заставило шаманить?» «Как это случилось? Переведи, Иван!» Сакони засмотрелась в тусклое окошко, потом заговорила медленно, вспоминая давнее. Рано весной муж приехал в Петровское и забрал Сакони. Часто бил. Когда отлучался муж из юрты, его младший холостой брат приставал к Сакони. Она должна была уступать. Не считалось грехом, если младший брат жил с женой старшего. Сакони ненавидела своего мужа, не хотела жить и с его братом и ударила брата в плечо ножом. Братья сильно избили непокорную Сакони и бросили в шалаш для роженицы в лесу. Она лежала в шалаше и плакала от боли, но никто ее не слышал, разве подпевали комары, шумел нудно дождь, да прибегали голодные собаки проведать свою хозяйку. Тогда она родила мертвого ребенка крупного мальчика. В шалаше Сакони вспоминала, как, прибежав с голубикой в юрту, увидела башняка, как осенью ловилась с ним нево до млахи. приносила юноше позднюю черемуху с красными листьями.